Глава сорок 45. Ангел. Саша так устал, что уснул почти мгновенно. Я еще минуту смотрела на подрагивающие ресницы сына, отмечая болезненное сходство с отцом, а затем со вздохом закрыла книгу. Отложив Маленького принца, которого читала сыну на английском, чтобы он быстрее преодолел языковой барьер в чужой стране, поднялась. Скоро приедет врач, которого прислал Орлов. И хоть мне очень не хотелось встречаться с кем-то вне семьи, приходилось думать о себе. Я должна сделать все, чтобы малышка родилась здоровенькой. Приняв душ, я облачилась в легкое просторное платье и едва тронула гигиенической помадой искусанные губы, пошла к выходу. Но открыв дверь, застыла как молнией пораженная. Его глаза, черные, как самая бездонная пропасть, Та, что увлекала меня на одном месте, а после возносила на космические высоты наслаждения. Та темнота, что травила мою душу и уничтожала моё сердце, очень медленно и мучительно больно, но без которой, как оказалось, невозможно жить, невозможно дышать и радоваться свету. Без тьмы его глаз я перестала определять, что есть свет. Губы шевельнулись. Лютый Может, это наваждение? Бред или галлюцинация? Он же мёртв. Но я вижу его на пороге своего дома. Больше всего береговой похож на привидение. Кожа на лице обвисла скулы, шрам стал ещё сильнее выделяться. Тело словно сжали со сторон, уменьшив вдвое. Стоял мужчина с трудом, вцепившись в стену, и смотрел так, будто заглядывал в бесконечную пустоту с крыши небоскрёба. В последний раз Я судорожно втянула воздух, потому что вдруг начала задыхаться и, подняв дрожащую руку, потянулась к нему. Кончики пальцев коснулись холодной кожи, но я не думала, почему он ледяной. Осознав, что передо мной неведение, я покачнулась. Мир поплыл влажными разводами, с ресниц сорвались первые капли. Я прижала ладонь к щеке берегового и, всхлипнув, просто кивнула. Я не смогла бы сейчас даже выговорить его имя. Четыре звука, которые казались сейчас непреодолимым препятствием. По щекам снова покатились слезы, на губах ощутила вкус крови. И я и сама не поняла, как снова прокусила кожу. Мы стояли и смотрели друг на друга, не в силах наглядеться, пропадая в омутах глаз, окунаясь в потоках чувств. Со стороны, наверное, оказалось, что ничего не происходит. Но я ощущала себя так, будто меня уносило бурной рекой к безжалостному водопаду. Вот вот меня закрутит такой болью, что я не справлюсь, не выплыву, не выживу. Не сумею справиться с тем счастьем, которое обрушилось на меня. Береговой жив. Лёша живой. Мой муж выжил. Как теперь мне справиться с этим? Как не сойти с ума от радости? Как заставить себя дышать, а своё сердце вновь биться? Я просто смотрела на него и прижимая ладонь к его холодной щеке, тихо плакала. Алёты молча пожирал меня черным взглядом, казалось, даже не моргая. Ангелина. Залётом замаячила подтянутая фигура Стаса. Ты все еще решаешь, пускать ли его в дом? Что? Я будто проснулась, моргнув, отдернула руку и отступила. Заходи. Сам не сможет, хмыкнул Дэми и, подхватив Лёшу, практически втащил его в дом. Береговой уронил голову на грудь, веки его смежились. Что с ним? в ужасе закричала я. Скорее вызовите врача. Тише, тише, все с ним хорошо, успокоил меня Дэми и дотащил Берегового к дивану. Уложив, проверил пульс. Жить будет. Врачей я привез», — улыбнулся Стас. Звонарев взял мою руку и, пожав ее на миг приложил тыльной стороной к своим губам. Не волнуйся, пожалуйста. Тебе же вредно. Не поздно советуешь, осматривая Лёшу, ворчал Дэми. Сначала на порог беременной женщине полутруп мужа доставил, а потом не волнуйся. Полутруп покачнулась я. Димка, следи за языком. Подхватив меня, выругался Стас и тут же поспешил мне улыбнуться. Лёшка живучий, от одной маленькой пульки не умрёт. Я ощутила, как от лица отхлынула кровь. В него стреляли. Твою мать, звонарев!» Дэми отодрал от меня Стаса. Заткнись и зови своих врачей. Все с Береговым нормально, немного переутомился. Лина, тебе тоже нужно прилечь. Я тебя отнесу. Нет. Я вырывалась изо всех сил. Никуда не уйду. А ну отпусти. Демя вполголоса выругался, но опустил меня на пол. Я бросилась к мужу и, опустившись на колени, обхватила ладонями его осунувшееся лицо. Боже, что с ним произошло? Порезался маленько, бодро объяснил Стас. Врач перебинтовал, но рано нарывает, настаивал на операции. «Так какого ляда вы привезли его сюда?" возмутилась я. "Ему же в больницу надо". "Попробуй переубеди", болезненно скривился Звонарев. Он бредил тобой, даже когда ему снотворное вкололи сполз с кушетки и шептал, что должен увидеть тебя. Так, я за доктором. Дэми, следи тут. Довали «Да уже, пробурчал охранник, и, когда Стас вышел из дома, усмехнулся. «Алешка, как заметит взгляды, которые Звонарёв на тебя бросает, придушит идиота. Ты уж поговори с этим ненормальным романтиком. Конечно, нежно улыбнулась я, поглаживая впалые, покрытые колючей щетиной щеки мужа. Как очнется, сразу все обсудим. <кхе> Смутился Деми, почесал не очень ровный нос пальцем. И я вообще-то о Станиславе. никогда не представлял лютого романтиком. И зря. Слезы снова заскользили по моим щекам. Он способен на нежные, романтичные до сумасшествия поступки, только я не замечала этого. Я все видела и понимала совершенно не так, ревновала, обвиняла, ждала, когда он бросит меня, уйдет. А он Я захлебнулась чувствами, и Деми положил мне теплую ладонь на плечо, улыбнулся сдержанно, на строгом лице появились мягкие морщинки, а в русых волосах задрожало отражение света. Он всегда шел только ко мне. Справившись с чувствами, закончила я. Ломая стены предрассудки, убеждения, ломая себя, он шаг за шагом приближался ко мне, а мне казалось, что отдаляется. Я сама делала все, чтобы Леша исчез, и поняла это только тогда, когда муж действительно ушёл. И это был самый страшный день в моей жизни. Дэми пожал моё плечо и тихо произнес — но он здесь ангел